Погода как будто установилась, — сказал он. Тебе нужно на солнце после этой столовой. Все толкуют об ультрафиолетовых лучах. Прежде удовлетворялись просто солнцем. Скоро доктора откопают что-нибудь экстра-розовое. Уж сидели бы спокойно. Милый, это их развлекает. Заново открывают то, что прекрасно знали наши бабушки и называют по-новому. Вот, например, теперь нельзя ничего назвать питательным, потому что выдумали слово «витамин». Да твой дед всю жизнь ел по апельсину в день, потому что в начале прошлого века ему предписал это его старый доктор. Витамины. Ты смотри, как бы кит не стал привередлив в еде. Хорошо еще, что ему не скоро в школу. Уж это школьное питание... «Тебя так плохо кормили, папа?» «Плохо. Я вообще не знаю, как мы выросли. Основная еда у нас занимала двадцать минут, а через десять минут мы уже играли в футбол. Но в те времена никто не думал о пищеварении. Может быть, поэтому и стоит подумать о нем теперь?» «В хорошем пищеварении весь секрет жизни», — сказал Сомс. Он посмотрел на дочь. Слава богу, она-то не тощая. Насколько ему известно, пищеварение у нее превосходное. Пусть воображает, что влюблена или не влюблена, но пока ее пищеварение не напоминает о себе, ничего не страшно. Главное побольше ходить в наш век автомобилей, сказал он. Да, сказала Флер, я сегодня... Хорошо прошлась. Не вызов ли она ему бросает поверх яблочной шарлотки? Если и так, он не поддастся. «Я тоже», — сказал он, — «где только не был. Вот теперь поиграем в гольф». Она поглядела на него, а потом сказала странную вещь. «Да, вероятно, я уж...» «Достаточно стара для гольфа». «Ну что она хотела этим сказать?»